Я очень ограничена во времени и слишком загружена. Если вы не хотите, чтобы ваша история была напечатана, то сразу оговорите это. Я не пойду против вашей воли. С вашего разрешения я могу изменить ваше имя и город, чтобы не доставить вам неприятностей. Я искренне верю, что мои книги придают вам веру в себя и помогают справляться с трудными жизненными ситуациями. Мне хочется чтобы вы по достоинству ценили себя. Ведь с повышением самооценки меняются и наши мысли. Мне хочется, чтобы вы освободились от страха перед неудачами, ведь ошибки существуют для того, чтобы их можно было исправить. Мне очень, очень хочется, чтобы, прочитав мои книги, вы поверили в свои безграничные возможности, чтобы женщины поняли совершенно необъяснимые поступки своих мужчин А мужчины психологию женщин. Было время, когда, сделав ставку на любовь, я позволила мужчине обнаружить мои слабые стороны и проиграла, оставшись одна, когда я слишком много отдавала, ничего не получая взамен. Было время, когда я слишком далеко заходила, пытаясь сблизиться с человеком, который воспринимал мою любовь как нечто должное. И все же я поняла главное. Неудачу в наших отношениях потерпела не я, а мой партнер. Благодаря жизненному опыту я научилась уважать себя и свое мнение. Я научилась любить. Работая над очередной книгой, я всегда ощущаю рядом с собой вас, мои дорогие читатели. Получая ваши письма, чувствую вашу боль, страх, душевные метания, я искренне надеюсь, что мои истории помогут обрести вам душевный покой и молюсь, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. Я надеюсь, что мои книги придадут вам мужество, помогут заглянуть как в свою, так и в душу близкого человека и обрести уверенность в завтрашнем дне. Даже если ваше сердце разбито в дребезги, все равно надо верить в любовь. Я поняла, что могу быть счастливой независимо от внешних обстоятельств, потому что счастье внутри меня — Редко встречаются люди, у которых все прекрасно как в личной жизни, так и на работе. Не бывает людей без проблем. Любовь не постоянно, она подвержена кризисам и сомнениям. Любящих людей ждут испытания, но от этого у настоящей любви только вырастают крылья. «Пишите мне, что у вас на душе, что волнует, что вы ждете от жизни». Давайте вместе разбираться в ваших трудных жизненных ситуациях, вместе мы сильнее. Мне хочется, чтобы наше общение творило настоящие чудеса. Я очень хочу, чтобы мои книги помогали вам найти ключ к пониманию проблем и приносили в ваш дом душевную теплоту. Я рада вас выслушать как юрист, психолог, да и просто обыкновенная женщина. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Пишите мне по адресу 129085 Москва, абонентский ящик 30. Любящий вас автор Юлия Шилова.